«Сюрприз!» Во взгляде Стивена было что-то такое жаркое, что у меня пересохло во рту. Я облизала губы, и, увидев, как заплясали его зрачки, переходя от человеческих к щелевидным, отрицательно качнула головой. «Я не люблю неожиданности. Я даже в академию приезжала заранее, чтобы обвыкнуться перед поступлением». «Да не пугайся, Лизи. Помнишь, как ты обрадовалась, когда тебе подарили золотую рыбку в аквариуме? По-моему, ты была в восторге. Мне было шесть, и Мэри, которая вручала подарок, была прихорошенькой. Надеюсь, что я тоже сегодня не оскорблю твой взыскательный вкус ни собственным видом, ни подарком. А ты собираешься мне что-то дарить? Я отказываюсь давать показания против собственной личности. С серьезным видом ответил Стивен. «Но если ты не поторопишься и не пойдешь со мной добровольно, буду вынужден тебя похитить и унести тайными тропами в секретное логово». Это вызвало изумление. Вечно застегнутый на все пуговицы Стивен никогда даже в шутку не предлагал шалости, а сейчас грозился меня украсть. «Это тянет на особо тяжкие по отношению к особе дворянского рода». «Солидарен, Ваша честь». Стивен склонил голову в шуточной клятве, для убедительности прижав ладонь к груди. «Поэтому прошу о смягчении и даровании шанса на исправление». «И так он при этом посмотрел на меня, таким влюбленным взглядом, о котором я мечтала всю свою жизнь». Сердце забилось в груди трепетной птицей. Щеки опалило румянцем, и я кивнула. «Отлично!» — обрадовался Стивен. Он схватил меня за руку и, ловко лавируя между нарядными гостями, вывел из зала. Он кружил по коридорам, лестницам и переходам. Я смотрела только на его озаренное, влюбленное улыбкой лицо. Когда Стивен распахнул небольшую, похожую на вход в любую студенческую спальню комнату, я даже примерно не представляла, где нахожусь. Знала только, что за пределы корпуса мы не выходили. В моей душе теплилась надежда, что у него ко мне тоже могут всколыхнуться чувства. Может быть, не такие глубокие и яркие, как у меня, но тоже трепетные. Стив развернул меня лицом к двери. Встав сзади, закрыл ладонью глаза. «Только спокойно, не нервничай, Лизи, хорошо?» Я кивнула и в ту же секунду услышала скрип двери. Стивен аккуратно подтолкнул меня в комнату, и я, сделав несколько шагов, замерла в предчувствии чуда. Первое, что я увидела, когда Хайфлайн убрал ладонь, Был круглый стол, покрытый изысканной скатертью, складки которой стекали, словно расплавленное стекло, на пол. На столе, в обрамлении множества цветочных композиций, возвышался торт. Двухъярусное чудо кулинарного искусства было подсвечено магическими огоньками и словно парило в воздухе. «Узнаешь?» Стивен посмотрел так, словно торт был живым существом, причем хорошо мне знакомым, лучшим другом или братом, например. Я пожала плечами и пригляделась внимательнее. А когда увидела буквы между роз, ахнула. В груди разлилось чувство от радостного предчувствия. Я осматривала десерт с трепетным недоверием, с восторгом, умилением и ликованием. «Неужели он помнит? Неужели не забыл? Неужели это все не только в моей голове?» «Неужели это он?» — спросила я вслух. Стивен гордо кивнул. «Точная копия торта, который я уронил почти 15 лет назад. Смотри, такой же размер завитков, соответствующий шрифт и цветы. И рецепт я выведал у твоей мамы. Она сначала долго сопротивлялась, говорила, что передаст его тебе как наследство, потому что вкуснее тортов я не ел никогда. А потом, когда узнала, что я готовлю тебе сюрприз, написала его с подробными пояснениями. Я тебе потом передам их, оформленными в кулинарную книгу, потому что такому шедевру преступно дать пропасть. Теперь я напоминала себе бокал с игристым вином. У меня было ощущение, что по моим венам течет не кровь, а пенящиеся удовольствие вперемешку с радостью и надеждой. Надо же, заранее все приготовил. Вспомнил, как выглядел этот злосчастный торт, маму беспокоил. И как выцарапал рецепт, неизвестно. «Матушка хранила секреты засолки груздей гораздо строже, чем сердешные». «Неужели ты все это помнишь, Стивен? Тебе тогда было тринадцать. Это физически невозможно», — недоверчиво спросила я. Хайфлайн рассмеялся. «Сегодня я не могла бы дать ему двадцать восемь. Когда он был строг, выглядел на тридцать с хвостом». А когда его голубые с темными крапинками глаза лучились теплом, он был совершеннейшим мальчишкой. Разумеется, помню. Я могу тебе рассказать, во что ты была одета, где стояла, какую игрушку усаживала рядом с собой за стол. А уж историю с тортом могу воспроизвести до мелочей. Я помню твои лучистые глаза, восторг во взгляде. Помню, как ты забиралась мне на колени, где бы я ни присел в кресло. Буквально ходила за мной хвостиком. А когда обнимала меня своими пухленькими ручонками, загораживала от меня весь мир, замирала на целую вечность. Стивен смотрел на меня с восторгом. Его шальной взгляд проникал мне в душу и играл на ней такую же виртуозную трогательную мелодию, которую мы слышали в исполнении скрипачки в главном зале. Лизи, ты была невероятно хрупкой малышкой и восторженной красавицей. Я буквально не мог отвести от тебя взгляд, а уж падение торта помню со всеми подробностями. Я его не видела, Стив. Я знаю, ты стояла с закрытыми глазами после загадывания желания» но когда увидела, что торт испорчен, не заплакала, не стала ругаться. «Малышки очень эмоциональны, а ты меня сразу простила». На лице Стивена промелькнула непонятная эмоция, но я была благодарна, что он не стал напоминать о моем признании в любви. Это было в возрасте трех лет, но сейчас звучало бы неловко. Лизи. «Ты уже тогда была совершенно невероятной малышкой, и в благодарность за твое великодушие я приготовил тебе подарок». Стивен аккуратно развернул меня за плечи в сторону свободной от окон стены. Там стоял круглый столик поменьше, на который я не обратила внимания. На нем возвышалась трехъярусная хрустальная фруктовница. То, что стояло на круглых ярусах переливающейся конструкции, я узнала сразу, но сначала не поверила своим глазам.